Пока я достиг флигеля, где жила Анета, меня раза три останавливали. То лакей в ливреи, то дворник с бородой. Билет победил все препятствия. И я с бьющимся сердцем постучался робко в указанную дверь. Вышла девочка лет тринадцати. Я назвал себя. Пожалуйста, сказала она, мы вас ждем. Она привела меня в довольно опрятную комнатку. Вышла в другую дверь. Дверь через минуту отворилась, и женщина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 Извините. Бог ради, извините. Это сейчас пройдет. Я так обрадовался. Я слабая женщина. Простите. Да успокойтесь. Что с вами? Успокойтесь. Если бы я знал, что мое посещение... Полноте. Как вам не грешно. Полноте. Вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим посещением. Это благодеяние.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 Здесь могут нас подслушать. Не думайте, чтобы я боялся. Нет, ей-богу, нет. Но это шпионство унизительно, грязно. И не для их ушей то, что я вам хочу сказать. Мы вошли в спальню. Она бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где были все придуманные мною похвалы? Где были эти тонкие замечания, которыми я хотел похвастать?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 Она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опёртую на стол, свою голову. Я вам хочу рассказать о себе. Мне надо бы высказаться. Я, может быть, умру, не увидевший в другой раз товарища художника. Вы, может быть, будете смеяться. Нет, это я глупо сказала, смеяться вы не будете. Вы слишком человек для того. Скорее, вы сочтёте меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая бросается с своей откровенностью к человеку, которого не знает? Да ведь я вас знаю. Я видела вас на сцене. Вы художник. Я сжал ее руку и не мог вымолвить ни слова. История моя не длинна, очень кратка, напротив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 Затерялись. А может быть их и вовсе не было? Новость это оглушила нас. Пока мы еще плакали, додумали, да что делать, нас продали с публичного торга. И князь купил всю труппу. Он нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы сами видите. Даже положил большие оклады.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 Особенно сцену с Вурмом, где он заставляет писать письмо. Если бы можно при вас, да князь не любит таких пьес. Итак, я читала коварство и любовь. Была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею. Вдруг кто-то сказал: Прекрасно, прекрасно! И положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене. Это был князь. «Что угодно приказать вашему сиятельству?» спросил я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования. «Я слабая женщина, вы это сейчас видели, но, уверяю вас, я могу быть и сильной женщиной». «Приказывать нечего», отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему лицу. «Можно ли приказывать таким глазком?» Они должны приказывать. Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился, но ждал какого-нибудь ответа. Но скоро он нашелся. Подошел ко мне и сказавши, не дурачься, ну посмотри же на меня не так. Другие за счастье поставили бы себе. Он взял меня за руку. Я отдернула ее. Князь сказала, Вы меня можете отослать в деревню, на поселение, но есть такие права, и у самого слабого животного, которые у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мере. Идите к другим, осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях. А ведь она очаровательно, воскликнул князь.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 к этому плешивому села Дону и расхохоталась. Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он вырвал свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если бы больше владел собой. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича, я тебя научу забываться. Кому смеешь говорить, я, дескать, актриса? Нет, ты моя крепостная девка, а не актриса. Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать. А потом спрятала его в рукав на всякий случай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 Со мной все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне «ты», не давали мне хороших костюмов. Не хочу потому рассказывать, что все это пойдет в похвалу князю. Он не так мог бы поступить со мной. Он поделикатился, он меня уважил гонениями, в то время как мог бы наказать меня другими средствами. Да и сказать вправду, Я думаю, меня не скоро бы они добили такими мелочами. Хуже всего этого были последние слова князя. Они врезались мне в голову, в сердце. Я не знаю, как вам сказать, Антонов огонь сделал около них. С тех пор я постоянно в лихорадке. Сон не освежает меня, к вечеру голова горит. Утром я как в ознобе. Поверите ли, с тех пор каждую неделю у меня перешивают костюмы. Я радуюсь этому. А вместе с тем, признаюсь вам, страшно. Страшно и больно. Да разве не могло быть иначе? Ах. Видно, что нет. С тех пор я больная, в каком-то горячном состоянии выхожу на сцену.